Спустя месяц Лусиинда лежала в темноте, чувствуя безумную жажду, невыносимый голод. Она не знала, сколько времени прошло, только чувствовала, как проклятие пожирало ее тело. А она только выла, не в силах терпеть сильную боль, адские муки. Раздался скрип двери. Не поверив этому, проклятая могиня прохрипела. то здесь тишина оглушающая невыносимая и девушка вновь вымучено произнесла я знаю слышу чего вы хотите глаза уже давно не видели но она могла слышать и воспринимать запахи раздались уверенные четкие шаги которые она сразу распознала Она также почувствовала сильную мощную магию, отчего ей стало как никогда страшно. Лусинда сглотнула и попросила. «Умоляю, не молчите!» — раздался громкий голос взрослой женщины. и «Я пришла помочь, но для этого ты будешь служить мне, пока не придет время». После я отпущу тебя, озлочу, и ты сама себе будешь хозяйкой. Хватаясь за шанс выжить, девушка радостно закивала и прохрипела. «Да, — Да-да, я согласна! — прозвучал жуткий мерзкий смех, и женщина представилась. — Я — Гарана, а ты — так кто поможет мне своей силой. Ты будешь питаться и пропускать через себя проклятие, тем самым энергией этого ритуала поддерживать жизнь сына, которому суждено быть убогим калекой и умирать питанием. — Через силу пролепетала девушка. — Да, во время обряда я буду использовать тебя как приемника черной смерти, чтобы это не прошло через меня, а ты... Так как и являешься мертвым телом, передаешь ее тому, кто недостоин жизни, Ревону, ненавистному сыну. Но как? Как? Я все тебе расскажу и объясню, но предупреждаю сразу. Ты не сможешь вернуть свой прежний облик. В зависимости от питания ты будешь приобретать черты, и привычки того ребенка, у которого забрала жизнь, представляя собой тех, кем бы они были в будущем. Лусиинда поспешно выдала. — Мне все равно. Я на все, на все согласна, чтобы только жить. Пожалуйста. Я и не сомневалась. Лениво выдала Гарана, злорадствуя над судьбой. Несмотря на то, что ее план не удался и невеста для брачного обряда с ее сыном исчезла, женщина нашла другой выход, способный поддерживать жизнь Вильтера. Она будет искать мерзкую черную драконицу, сбежавшую от своей судьбы.